Все знатные люди в городе спорили и ссорились между собой за очередь к... к приглашению к себе Митрофана. Женщины были просто от него без ума, и с утра до вечера к Митрофану бегали служанки знатных барынь, то есть кошки и собачонки с любовными записочками. Через неделю... Уже во всем городе играли в карты, а франты оделись в платье по образцу Митрофанова, фрака и сюртука. Старые фанфароны взяли за образец солдатскую шинель и сюртук Усачева. Митрофан и Усачев хохотали во все горло, смотря на лунатиков в шелковых разноцветных фраках и сюртуках которые стесняли все их движения и мешали им ковыркаться, хотя кувыркание было для них необходимостью, так же, как у нас поклоны и снимание шляпы. Перед дверьми Митрофана стояла всегда толпа народа, чтобы взглянуть на чудесного инопланетника. Каждый день Митрофан обедал в гостях, и проводил вечера в больших собраниях, где сперва пел, что ему приходило в голову, то русские песни, то отрывки из марши, вальсов, кадрили, которые остались у него в памяти. И вечер оканчивал обыкновенно игрою в палки и в преферанс, выигрывая множество золота и драгоценных каменьев, у своих учеников и учениц, потому что женский пол, особенно старухи, еще более пристрастились к картам, нежели мужчины. Таким образом протекло светлое время, и настала лунная ночь. Журналист повел Митрофана в первые сумерки на обсерваторию и показал ему в телескоп нашу землю. Она в эту пору обращена была к Луне со стороны Европы. И как Митрофан знал употребление глобуза и несколько помнил очерк твердой Земли, нашей части света, то он был в восторге от этого зрелища. Земля представлялась в виде огромного светлого шара, которого диаметр был в тридцать с половиной раз более, нежели диаметр луны, в то время, когда она видна с земли в самом большом размере. Моря, земные и огромные реки означались темноватую полосою, верхи наших гор сияли солнечным светом, а долины и противоположные к солнцу стороны гор — обозначались тенью. На земле был день. Митрофан тотчас узнал очерк Балтийского моря с Ботническим и Финским заливами и, указывая журналисту на конечность последнего и на темную жилку, то есть Неву, воскликнул в восторге. «Вот откуда я залетел к вам!» Вот отечество мое, любезная моя Россия. И залился слезами. Как хороша казалась ему земля. Невольно Митрофан задумался и, наконец, обращаясь к журналисту, сказал. А вы предполагали, что наша земля — это прекрасная планета необитаема. Подумайте, что в эту минуту, когда мы смотрим на нее и не видим на ней признаков жизни, тысячи людей рождаются и умирают, тысячи страждут и радуются, тысячи обманываются и тысячи обманывают, тысячи стараются вредить друг другу, и едва один из многих миллионов людей помышляет о том, что есть жизнь над землею. И верно, никто не догадывается, что в луне теперь играет в банк, в палку